Полати здесь никто не мыл, потому что татары боялись, что небо пошлёт за это гром. Моющих платье здесь били. Только посуду мыли кипящей похлёбкой из котла и похлёбку выливали обратно в котёл. Руки мыли, набравши воду в рот и мало-помалу выпуская её в горсть. Чем до пройдена, начались леса уже зелёные, потому что наступала весна лучшее время для путешествия. Купцов уважали, их не трогали. Купцы привозили не только товары, но и весть, и то, и другое было нужно. Купцы приучали татарскую знать к новым товарам, к иной жизни, позволяли использовать добычу, взятую у врага, превратив её в камни или в золото или в ткани. Во время войн русских с половцами караваны купцов проходили беспрепятственно. Во время войн арабов с крестоносцами караваны шли, не останавливаясь. Пришли братья половцев к Волге и переправившись через неё благополучно, попали на остров, где стоял город Булгары, город древний и знаменитый. Булгарское царство соединяло в себе когда-то народы разных племён, среди которых были славяне. Жили в Болгарии довольно богато, выевывали меха и кожи, в том числе известные всему миру юфть. Люди в болгарском царстве ходили в сапогах, что считалось тогда богатством. Татары разбили болгарское царство и приняли на себя его торговлю. Город Булгары был обитаем преимущественно зимой. А летом многие жители его выходили со стадами кочевать на поля. На зиму вокруг города ставились юрты, и город вырастал. Город имел много деревянных домов из сосновых брёвен и дубовых станы. Посредине возвышалась круглая башня, на вершину которой вела крутая лестница в 72 высоких ступени. Здесь встретили братья Пола Хана Берг. Это он произвёл первую переписи на Руси. Он же первым из монгольских ханов принял многомитанство. Монголы до этого все обоготворяли огонь, вегли в духов, которых можно призвать к поклонениям. При татарах жили люди разных вер: нестыриане, екабиты, остатки древних христианских церквей Востока, католики, православные. В русских житиях святых Рассказывается о почтении, которое иногда оказывали татарские ханши русским митрополитам. Вопрос о вере был вопросом о влиянии. Недаром папа посылал монахов-послов к монголам, победили мусульмане. Во время братия в Поло дела ещё колебалось. Берке принял братия Ласкова. В то время хану было 56 лет. Его большое лицо было жёлто, подбородок плохо закрыт жидкой бородой, чёрные волосы зачёсаны за уши. В одном ухе золотая серьга с крупным камнем. На ханье был шёлковый халат, на голове колпак из зелёной кожи булгарской выделки, на ногах башмаки из красного шагреня. Кушак и шапка украшены дорогими камнями. Оружие хан не носил. Он сидел на престоле, покрытом греческой парчой. По правую сторону от него находились подвластные ханы, по левой он посадил купцов. Перед каждым гостем поставили отдельный столик. Гостям дали мясо и медовое вино. Разговор шёл о камнях, товарах. Берки был любезен, взял весь товар и дал за него большую плату. Братья остались на Волге в гостях у Беркехана на целый год. Они узнали, что на севере есть места, где зимой ездят не на колёсах, а на странных повозках с гладким дном, впереди за гуртом в виде полукруга, и в сани, так зовут эти повозки, запрягают собак. Люди, которые ездят на собаках, не русские и говорят на неведомом языке. А в небе там зимой не бывает солнца, но играет непонятный и весмовный огонь. Виден он не каждые сутки. В России говорили братиям: можно купить хороший воск и рыбий клей и мёд и чёрных лисиц. Ночи на севере летом так коротки, что не успеваешь выспаться, и в небе показывается совсем немного звёзд.